глава 1004. «Не понимаю, что мы здесь делаем?» — прошепел Том, поправляя лоскут ткани, заменявшей ему маску. Караван, огибая море песка, двигался по южному тракту, и сухие ветра приносили с собой песчаные бураны. Для таких адептов, как Хаджар или Том, подобные природные преграды даже помехами не являлись. А вот для смертных, практикующих и даже слабых небесных солдат неделя в песчаном буране могла стоить легких и жизни. Поэтому маски здесь носили все, в том числе и хаджар с Томом, выдававший себя за небесных солдат. Благо для них не составляло труда замаскировать свои ауры повелителя и рыцаря духа соответственно, Караван, который они настигли на второй день пути, как раз пересекал Сухашим, так что Хаджар решил, что присоединиться к нему будет лучшим выбором. Собираем информацию. Хаджар, сидя на замаскированном кровавом мустанге, тот стоил дороже, чем весь караван вместе взятый, наблюдал за людьми. «Да какую ко всем демонам здесь можно собирать информацию?» — выругался Том. Он все еще пытался оттереть влажной тряпкой глиняную краску с рук, но та плохо отходила. «Проклятие! Где ты научился делать такое?» Хаджар хотел ответить, что в землях демонов Дакхаси, но промолчал. Воспоминания о походе в степи отзывались в нем уколом горечи о степном клыке, и его семье, погибших из-за ошибки, которую допустил Хаджар. Глиняная краска, которую его научил готовить орк, превратила кровавых мустангов в просто гнедых лошадей. Во всяком случае, для пассажиров и охранников торгового каравана. «Сплошные смертные и практикующие», Том продолжал ворчать, глядя на происходящее. «Вот именно!» Хаджар поднял ладонь и обвел ею десятки дилижансов, сотни мулов и лошадей и почти две тысячи человек, включая сотню охранников. «Зачем Моргану?» Том едва не задохнулся от подобного панибратства в адрес правителя Дарнаса «отправлять меня в Сухашим, который считается фортом смертных. Вряд ли Ласкан в первую очередь затронет именно этот регион». «Расположение относительно столицы», — предположил юный мечник. «От Сухашима до Данатана три недели марш-броска. Расстояние просто мизерное, даже по меркам смертных армий. Легионы империи способны выдерживать и куда большее. Расстояние измеряется не только относительно Сухашима, но и до Данатана», — покачал головой Хаджар. «Те, кто захватит форт, действительно окажутся в максимальной близости от столицы, но...» «И в максимальной близости от столицы» — уже другим, понимающим тоном закончил Том. «Флот во главе с яростью смертного неба превратит легион Ласкана в выжженное поле. Именно поэтому приграничный Сухашим в таком запустении», — кивнул Хаджар, — «он никому не нужен» и всё же Морган отправил меня именно туда. Он что-то задумал. «Что-то задумал», — фыркнул Том. «Не слишком ли ты эгоцентричен, варвар? Тебе не приходило в голову, что тебя действительно просто сослали, причем не в самое худшее место из возможных мест, все же поближе к Данатану?» Хаджар действительно рассматривал вариант простой ссылки, но нет. Он не страдал излишней скромностью, но и эгоцентричным, как заявил Том, тоже не был. Хаджар прекрасно понимал, что из всех ныне живущих мечников Дарнаса он, если не сильнейший, то один из сильнейших. Разбрасываться таким ценным ресурсом Морган не стал бы, не в его стиле. Нет, Хаджар вновь оказался втянут в какую-то интригу или план сути которых пока что не понимал. Что он делал среди сухой земли, песка и спрятавшейся среди скал каменной тропы, побитой травой и расколотой дождями с ветром? Здесь почти ничего не росло, а среди песчаников изредка попадались низкие деревья и кустарники. Птицы, пролетая в небе, стремились поскорее перенестись в иной регион потому как здесь им пищи было почти не отыскать. За те три дня, что Хаджар с Томом находились в караване, несколько раз защитникам пришлось сразиться с различными подземными монстрами. Один из них выглядел как червь, только у него имелись глаза, висевшие на жгутах плоти, бронированные лапы с тремя длинными, словно сабли когтями и хвостом, как у скорпиона. Тварь имела уровень короля и умудрилась унести с собой на погребальный костер почти полтора десятка стражников. И кто знает, может, она бы и остальных прикончила, если бы не незаметные усилия Тома, которая на секунду остановило ее сердцебиение. Этого хватило, чтобы стражники воспользовались заминкой и прикончили монстра. Коричневые скалы, сухая земля, горячие ветра и песок. Вот и все, чем могло похвастаться дальнее приграничье моря песка. Отсюда до того же Курхадана или подземного города, даже на кровавом мустанге, имея он способность бежать с такой же скоростью по барханам, было не меньше десяти месяцев пути. Когда Хаджар с Эйненом пересекали море песка, то шли по кратчайшему маршруту, а так само море имело форму иглы. И вот сейчас Хаджар находился где-то около ушка этой иглы, а названный город-еоазис – Уастрия. И все же происходящее навевало Хаджару воспоминания о прошлом, с которого, если не брать в расчет гору стихий, миновало даже меньше, чем 10 лет. Оказалось, будто прошло несколько жизней. «Смотри!» — Том указал на очередной скалистый холм, где-то в паре километров от пути, по которому следовал караван. «Кажется, скоро охранникам снова придется попотеть. Хочешь, можешь к ним присоединиться?» «Ты серьезно, варвар?» — вскинулся Том. Конь под ним заржал и фыркнул едва ли не надменнее, чем это сделал его наездник. «Чтобы я сражался за каких-то смертных? А что здесь такого? Если честно, ничего, кроме того, что это абсолютно бессмысленное занятие. Их, как муравьев, больше, чем звезд на небе. Их дела меня не касаются». Хаджар никак это не прокомментировал. Таким был Том. Даже после того, как клановый герб на его плече заменил жуткий шрам, он все еще оставался относительно избалованным аристократом. Избалованным не семьей, а своим положением в обществе. Какими бы париями они с Анис ни были, титул младшего наследника хищных клинков всегда являлся весомым для общества Данатана. Хаджар слегка пришпорил коня и догнал начальника стражи, небесного солдата развитой ступени. Адепта, который лет пятнадцать назад был бы для Хаджара едва ли не богом, а сейчас... Достопочтенный, Хаджар даже не знал его имени. «В той стороне, — он указал на скалистый холм, — я видел какое-то движение». «Движение?» Глава охраны достал подзорную трубу и вгляделся в указанную сторону. «Вы уверены? Я ничего не вижу!» «Уверен!» — кивнул Хаджар. «Разумеется, небесный солдат ничего не видел. В отличие от Хаджара или Тома, он не был способен заметить те тончайшие возмущения в потоках реки Мира, которые были видны двум мечникам». На холме собралась группа не менее чем из шести десятков адептов. Именно адептов. Среди них не было ни одного практикующего. «Может быть, стая гнилозубых койотов», — протянул начальник охраны и подманил своего помощника. «Зурабеш, съезди до дилежанца Калмена и спроси, остались ли у него отпугивающие амулеты». Мальчишка, которому и двадцати весен не было, отсалютовал и уже пришпорил своего шестиногого коня, как ему в спину едва не вонзилась длинная стрела. Она пролетела всего в дюйме от плеча парнишки и на ладонь ушла в каменную почву тракта. «Атака!» — воскликнул глава охраны. «Северо-восток! Щиты! Караван! В круг!» Послышались крики. Началась какая-то суета. Хаджар, спокойно сидя в седле, смотрел на стрелу. Почему-то ему показалось, что он начал понемногу понимать смысл законов неба и земли и то, почему бессмертные и равные им по силе не вмешиваются в жизнь остального мира. Но мысли об этом прервались в тот момент, когда среди аур небесных солдат Вдруг появился столб сероватой энергии. Энергии, которая превышала даже ту, которой обладал Том. «Что это такое, варвар?» Мечник подъехал к Хаджару и обнажил свой клинок. «Откуда здесь повелитель?» Хаджар посмотрел в сторону холма. «Не может быть!» – прошептал он. Люди вокруг увидели лишь вспышки белой молнии, за которыми последовал синеватый луч. Посреди тракта, между караваном и группой разбойников, встали два человека. Один из них был в самых красивых одеждах, которые только видели люди. Цвета лазурного неба с вышитыми белыми облаками и прячущимися за ними звездами. В руках он держал клинок цвета синевы и мрака. Перед ним стоял предводитель разбойников, ниже почти на две головы, в черных шароварах, черной куртке из кожи гигантского скорпиона. Лицо скрывала алая маска, а волосы были убраны под тюрбан. — Ты! — прошептал тот, что был одет в прекрасные одежды. — Что ты здесь делаешь? «То же самое я хотела спросить и у тебя, варвар!» Предводительница разбойников сорвала с лица маску, и люди ахнули. Они никогда не видели лица прекраснее, чем у этой девушки. Белоснежная кожа, правильные, даже идеальные скулы, брови и точеный нос. Коралловые губы и яркие, будто звезды, зеленые глаза. То, что они принимали за тюрбан, легким движением запястья, превратилось в водопад пышных, бархатных, черных волос. «Давно не виделись, Хаджардархан, северный ветер!» Люди зашептались. Тот, кого они считали простым пассажиром, оказался легендарным мечником, учеником самого Оруна, тем, кто одолел армию мертвецов, уничтожил секту лунного света и переспал с принцессой, за что был отправлен в ссылку. «Давно», — кивнул Хаджар, «должен признаться, Аркимея, этот наряд тебе к лицу». Полукровка улыбнулась. Ее хищные сабли сверкнули перед лицом Хаджара. Искры посыпались им на руки, когда три клинка столкнулись в воздухе.